Глава 6. Москва в июне 28 -го года. Москва светилась. Огни танцевали, гасли и вспыхивали. На театральной площади вертелись белые фонари автобусов, зелёные огни трамваев. над бывшим мюр и мерилизом над десятым надстроенным на него этажом прыгала электрическая разноцветная женщина, выбрасывая по буквам разноцветные слова: "рабочий кредит". В сквере против большого театра, где бил ночью разноцветный фонтан, толклась и гудела толпа, а над большим театром гигантский рупор завывал: Антикорионные прививки в Лефортовском ветеринарном институте дали блестящие результаты. Количество куриных смертей за сегодняшнее число уменьшилось вдвое. Затем рупор менял тембр, что-то рычало в нём, над театром вспыхивали и угасали зелёные струи, и рупор жаловался басом. образована чрезвычайная комиссия по борьбе с куриной чумой в составе наркомздрава, наркомзёма, заведующего животноводством товарища Птахи-Парысюка, профессоров Персикова и Португалова и товарища Рабиновича. Новые попытки интервенции в связи с куриной чумой хохотал и плакал как шакал-рупор. Театральный проезд, Неглинный и Лубянка пылали белыми и фиолетовыми полосами, брызгали лучами, выли сигналами, клубились пылью. Толпы народа теснились у стен у больших листов объявлений, освещённых резкими красными рефлекторами. Под угрозой тяжчайшей ответственности воспрещается населению употреблять в пищу куриное мясо и яйца. Частные торговцы при попытках продажи их на рынках подвергаются уголовной ответственности с конфискацией всего имущества. Все граждане, владеющие яйцами, должны в срочном порядке сдать их в районное отделение милиции. На крыше рабочей газеты на экране грудой до самого неба лежали куры и зеленоватые пожарные дробясь и искрясь, из шлангов поливали их керосином. Затем красные волны ходили по экрану, неживой дым распухал и метался клочьями по струёй, выскакивала огненная надпись: сожжение куриных трупов на ходинке. Слепыми дырами глядели среди бешено пылающих витрин магазинов, торгующих до 3 часов ночи с двумя перерывами на обед и ужин. Заколоченные окна под вывесками яичная торговля, за качество гарантия. Очень часто, тревожно завывая, обгоняя тяжёлые автобусы мимо милиционеров, проносились шипящие машины с надписью Мозздрав отдел скорой помощи. Обожрался ещё кто-то гнилыми яйцами, шуршали в толпе. В Петровских линиях, с зелёными и оранжевыми фонарями, сиял знаменитый на весь мир ресторан Ампир, и в нём на столиках, у переносных телефонов, лежали картонные вывески, залитые пятнами ликёров. На них было написано: "По распоряжению моссовета омлета нет, получены свежие устрицы". В Эрмитаже, где бусинками жалобно горели китайские фонарики в неживой задушенной зелени, но убиваючи глаза своим пронзительным светом истради куплетисты Шрамс и Карманчиков пели куплеты, сочиённые поэтами Ордо и Аргуевым: "Ах, мама, что я буду делать без яиц!" и грохотали ногами в чечётке. Театр имени покойного Всеволода Мейерхольда, погибшего, как известно, в 27 году при постановке Пушкинского Бориса Годунова, когда обрушились трапеции с золотыми боярами, выбросил движущуюся разных цветов электрическую вывеску, возвещавшую пьесу писателя Эрендорга Куриный дох, в постановке ученика Мейерхольда, заслуженного режиссёра республики Кухтермана. Рядом в аквариуме Переливаясь рекламными огнями и блестя полобножжённым женским телом в зелени страды, под гром аплодисментов шло обозрение писателя Ленивцева "Курицыны дети", а по Тверской с фонариками по бокам морд шли верницы и церковные осслики, несли на себе сияющие плакаты. В театре Корша возобновляется "Шан-Паклер Ростана". Мальчишки-гозеечки рычали и выли между колёс моторов. Кошмарный находк в подземелье. Польша готовится к кошмарной войне. Кошмарные опыты профессора Персикова. В цирке бывшего Никитина, на приятно пахнущей навозом коричневой жирной арене, мертвенно-бледный клоун Бом говорил распушенному в клетчатой вадянке Биму. Я знаю от чего-то такой печальный. От чего? пискливо спрашивал Бим. Ты зарыл яйца в землю, а милиция пятнадцатого участка их нашла. <с28> «Ха -ха -ха -ха -ха -ха -ха смеялся цирк так, что в жилах стыли радостной тоскливо кровь, и под стареньким куполом веяли трапеции и паутина. Ап! бранзительно кричали клоуны, и кормленная белая лошадь выносила на себе чудной красоты женщину на стройных ногах в малиновом трико. Не гляди ни на кого, Никого не замечая, не отвечая на подталкивание и тихие нежные завывания проституток, пробирался по моховой, вдохновенной и одинокой, увенчанной неожиданной славой персиков, когненным часам у манежа. Здесь, не глядя кругом, поглощённый своими мыслями, он столкнулся со странным, старомодным человеком, Прибольно уткнувшись пальцами прямо в деревянную кобуру револьвера, висящего у человека на поясе, "Ах, чёрт!" пискнул Персиков. "Извините". "Извиняюсь", ответил встречный неприятным голосом, и кое-как они расцепились в людской каше, и профессор, направляясь на причистинку, тотчас забыл о столкновении.